Первая мысль, с которой Джейд просыпается, кажется, сон длился мгновение. Заглавие еще одной работы для мистера Холмса ⁇ Удивительная алгебра ужаса ⁇ Ее главный пример, из которого и вышел заголовок, гласит ⁇ Если ранить слэшера в ногу, это его не остановит, наоборот, он будет действовать еще быстрее, хотя и пугающей хромотой. Но главная идея подкрепленная многими примерами. Чем ближе ты к последней девушке, тем меньше у тебя шансов остаться в живых. В смысле у мухи на стене есть шанс, что ее не прибьют? Взять Теда из второй части «Пятницы» – любителя розыгрышей. Он по умолчанию должен умереть, причем тяжелой смертью. Но он отправляется бухать в город и в мясорубку не попадает, просто потому, что от последней девушки держится на почтительном расстоянии хотя мог бы, скажем, спать с ней рядом. Джейд роскошно зевает, так недолго и челюсть вывихнуть. И мысленно извиняется перед мистером Холмсом. Выходит, в той работе она дала маху, ведь сейчас ей ничто не угрожает. Но что именно ее разбудило? Какой-то звук? Да, что-то режущее слух. Нехороший звук. Можно назвать его внезапным, но он не повторяется. Вокруг тишина. Она вся превратилась в слух. Именно потому, что она напряженно вслушивается, внезапный топот у двери звучит, как гром среди ясного неба. Она запрыгивает на угол кровати, глаза распахнуты, во рту пересохло, мышцы напряжены до крайности. Еще мгновение, и дверная ручка бешено трясется. Кто-то шлепает по двери, ближе к косяку, так стучит полицейский. На матрасике всполошилось лето. «Что такое?» — выдавливает из себя она, не в силах полностью открыть глаза. Возможно, веки ее склеились от распыленного в воздухе мелатонина. Она трет их кистью, и в эту секунду стена, дюймах в шести над ее головой, рушится от мощного удара, какой могла нанести только двустволка Марса Бейкера, или хотя бы один ствол. Лето, словно ужаленное выстрелом, отскакивает от стены, вжимается в пол, и тут гремит выстрел из другого ствола. Там, где она только что лежала, в воздух взлетают кусочки пены. Повисает зловещая тишина. Из дырки в матрасе рвется одинокий огонек. Сквозь дыру в стене слышен крик, какое-то бульканье. Потом оно резко обрывается. Мейси окликает Лето. Джейд уже рядом с ней на полу, тянет к себе, дышит быстро и прерывисто, но, увидев ее, Лето отшатывается и пытается убежать. «Это же я! Я!» — орет Джейд, проводя рукой по черепу, сились доказать, что это она, только волос стало меньше. «Джейд?» — спрашивает Лето, постепенно врубаясь. «Надо отсюда уматывать», — шипит Джейд, прекрасно понимая, что ее голос слышно через отверстие в стене. Но... Лето смолкает. Кто-то колотит в дверь. Уже не шлепок, а решительные удары ребром ладони. «Где мачете, которое я тебе дала?» спрашивает Джейдж, ныряя глазами по сторонам. «Твой отец и правда спрятал его в сейф?» Лето смотрит на нее, как на говорящего зверька, словно пытается прочитать по губам, понять, как животное может исторгать человеческие звуки. Джейд встряхивает Лету. «Знаю, ты еще не готова, но придется. Все уже началось. Но это же...» «Знаю, знаю. Я говорила, что завтра, во время вечеринки. Значит, ошиблась. Прости. Насчет резни... Она уже началась. Но кто? Тебе лучше не знать». Джейд поднимается и увлекает за собой Лету. «Где мачете?» Тупо, по коровье выкатив глаза, Джейд корит себя, что плохо ее подготовила. Лето движется по комнате, опускает руку за туалетный столик и из этого прекрасного тайника достает мачете. Протягивает его Джейд, но та отходит в сторону и поднимает руки. «Это тебе», — объясняет она. «Я его возьму, тут мне и крышка. У индиана Джонса кнут, у Тора боевой молот». «У чувака домашний халат. Пользователь всегда один». Она направляет мачете в сторону Леты. «Я не знаю, что с ним делать». Лета пытается понять, куда пристроить пальцы, как держать равновесие, какая сторона лезвия острая. И это после того, как она поймала мачете в воздухе, будто ниндзя, проткнувший муху на лету. «Разберешься», — заверяет Джейд, — Делает шаг вперед и, хоть и презирает себя за слабость, прижимается ухом к двери. Слушает. Она знает, чем это может закончиться. Отчасти даже не против. В череп сбоку вонзится нож призрачного лица. Впрочем, какие у нее варианты? Выйти в коридор, не зная, что там ждет? Все чисто. Объявляет она, выждав, и сигналит Лете. «Приготовься». «Мы вообще куда?» «Никуда откуда, с яхты!» — шипит Джейд и резко открывает дверь. В коридоре лежит мадам Сэмюэлс. Глаза распахнуты. Рот открыт широко, подбородка нет. Челюсти тоже, может, нет и горла. Будто кожа сложилась в складке. На двери, как раз на уровне лица Джейд, кровавые отпечатки пальцев. Лето вскрикивает, но Джейд оборачивается и зажимает ей рот рукой. Смотрит прямо в глаза. «Кричать нельзя!» Она кивает Лете, та кивает в ответ, и Джейд медленно убирает руку. Лето сжимается. Кажется, готова снова кричать, чтобы все на яхте знали, где они. И тут ее выворачивает наизнанку. На пол летят картофельные шкурки. Джейд не хватает ее за волосы, не хлопает по спине. Просто делает шаг в коридор. К выходу куда? Лето плачет. Наверное, ее напугал вид мадам Сэмюэлс, и Джейд повторяет более жестко. «Куда нам лето?» Девушка слабым жестом показывает в сторону, откуда они пришли, мимо туалета. Джейд берет ее за кисть, потом за руку и ведет за собой. Они осторожно переступают через мадам Сэмюэлс. «Это чьих рук дело?» Спрашивает Лето, не в силах оторвать взгляд и быть хоть как-то полезной. «Скоро узнаешь». Они добираются до лестницы, и там их ждет еще одно тело — Росс Пенгберн. Его разорвало на части. Туловище подлетело к верхней палубе, а ноги играют с ним в догонялки, хотя догнать уже не получится. «Что же это такое?» Лето готово упасть на колени, сдаться. «Двустволка. Бензопила». Сообщает Джейд, не позволяя Лете, сдастся, втягивая ее в водоворот событий еще глубже. «Но чем... чем он такой заслужил?» спрашивает Лето, и Джейд позволяет себе мрачно улыбнуться. «Если Лето связывает эти смерти с предыдущими событиями, значит, надежда есть». Джейд обводит их вокруг Росса Пенгборна, стараясь не наступать в кровь. Тогда останутся красные следы. «Мы не можем просто взять и...» — начинает Лето. «Надо!» — перебивает Джейд. «Ведь они уже поднялись к башенной части яхты. Сейчас им наверняка попадется разбитая двустволка. Они перешагнут через нее и увидят». Лето отскакивает, трясет головой. «Нет, нет!» И Джейд тоже не хочет смотреть, но приходится. Марс Бейкер от мощного толчка вышиб головой большое окно. Ему тоже оторвало челюсть, и рот застыл в вечном крике. Лето отскакивает, и теперь наизнанку выворачивает Джейд. Она пытается удержать все во рту, но не может. И семга, картофельные шкурки, лаванда и мелатонин дружно вырываются наружу, забрызгивая ее ботинки и босые ноги Леты. И вся эта блевотина совсем не сиреневая. Ее глаза пышут жаром и дают течь. Джейд плачет и рвота сжет нос. И конца ей нет, а на спине рука Леты. Так она пыталась помочь Тифани Кей, когда тур вало. Джейд тянет руку и упирается в синее колено летиной тонкой рубашки. «Кто это натворил?» В голосе Леты слышна собранность. По глазам видно, что она почти готова дать бой, будто внутри сработал какой-то рычаг. Она дошла до крайней точки, ее уже ничем не удивишь. «Где мачете?» — спрашивает Джейд. Лето смотрит на свою пустую руку, и они слышат, как над ними что-то скребется. На башенном этаже кто-то есть. «Отец!» Лето увлекает Джейд наверх, выяснить, что там. Обе смотрят во все глаза и видят, как над перилами, отчаянно крутя ногами и размахивая руками, словно надеясь за что-нибудь ухватиться, пролетает Тиара. «Ти!» — кричит Лето, несется к перилам и врезается в них, будто, подоспея она на секунду раньше, могла бы ухватить Тиару за край рубашки. Тело Тиары трепичной куклой падает на столб, собранного из модулей пирса. Столб не острый, а плоский и тупой. Пробивает грудную клетку Тиары насквозь. Лицо Тиары шлепается в настил из дерева, пластика или деревопласта, как там оно называется. И у Джейта от сочувствия дергается щека. «Этого не может быть», — говорит Лето. «Надо линять с яхты». Джейт тянет Лету за собой, готовя к следующему испытанию. Что ждет их дальше? Надо выбираться». Джейд подходит к перилам со стороны озера, смотрит вниз. До поверхности далеко, даже голова кружится. Не яхта, а монстр. Тут глубоко. «В воде?» «В воде», — подтверждает Джейд, готовая вести последнюю девушку за собой. «Долина с этой стороны круто обрывается», — лето почти цитирует обрывок лекции мистера Холмса. «Это значит...» «Значит, что тут глубоко», — договаривает Джейд и встает на перила, держась за руку Леты, чтобы не упасть. «Нет, если мы...» — здесь оставаться опасно. Джейд тянет Лету наверх, на перила, едва не теряя равновесия. С изяществом спортсменки Лета встает рядом. «А как же отец?» — спрашивает она, глядя с более высокой точки на палубу, откуда только что вылетела тиара. «За него не беспокойся», — убеждает Джейд, радуясь, что не столкнулась с ним, когда по дороге в туалет вошла не в ту дверь. «Самое главное для него, чтобы ты не пострадала. Он бы и сам тебя бросил в воду, будь это единственный способ спастись». Лето неотрывно смотрит вниз на поверхность озера. «Будь он сейчас здесь, сказал бы тебе. Самое главное — выжить», — уверяет Джейд, — И не успевает Лето ответить, как Джейд крепко тянет ее за руку. Теперь либо прыгать, либо падать. Тянет так крепко, что пути назад уже нет. И вот она летит, размахивает руками и крутит ногами, как тиара, делая огромные глотки воздуха, потому что дышать практически нечем. В полете, когда опора под ногами пропала, она тут же теряет кисть Леты. Может, оно и к лучшему. Так они не плюхнутся друг на друга. Несколько секунд и Джейд пронзает воды озера. Шлепок такой, что все мысли из головы вон, она вторгается во владение из-за и все запасы воздуха в миг исчезли. Вода вокруг совсем не густая, сплошь пузыри, скорость и вихрь. Но все в замедленной съемке, будто она упала не в озеро, а в из страшного сна. И на поверхность уже не выбраться. Она ударяется о скошенное дно, царапает лицо о камень и рвется наверх, цепляясь за воду в поисках воздуха, на все сто уверенная. Сейчас огромная рука схватит ее за лодыжку смертельно холодными пальцами. Вот и поверхность. Джейд наполовину выныривает из воды, словно не человек, а хватающая воздух машина. Пять или шесть секунд она барахтается, барахтается, поднимает голову и видит Лету, та еще на перилах, как на насесте, в ночной рубашке в обтяжку и пижамных штанах. Конечно, она удержала равновесие. Разве может тупица вроде Джейд утащить за борт такое величавое создание, как лето мандрагон Теперь Джейд пускает пузыри, а лето спокойно смотрит на нее сверху вниз — склонив голову, как Майкл, как Джейсон, словно Джейд уже покойница или вот-вот отдаст концы. Она резко оборачивается в воде. Что ей еще приготовила судьба? Ничего. И вдруг... Только не это. «Сзади!» — орет Джейд во всю глотку, показывая обеими руками и едва не уходя с головой под воду. Над перилами палубу выше леты виден силуэт. На ветру развиваются длинные волосы. «Они не настоящие!» — хочет крикнуть Джейд, но сейчас это не имеет значения. Росс Пенгборн мертв, Марс Бейкер мертв. Дикон Сэмюэлс отправился на тот свет еще до начала этой ночи. Льюэлин Синглтон вряд ли тянет на слэшера. Остается лишь один кандидат, одетый как Норман Бейтс из «Психо» в шикарном парике. «Део Мандрагон!» «Кто еще мог подойти к Тиаре так близко, чтобы вышвырнуть ее за борт? У кого еще столько силы?» «Прыгай!» — кричит Джейд лети, та оборачивается, видит лицо в маске и срывается вниз. Падение такое, что она должна переломать ребра оперила одной из трех палуб, что ниже, разбиться пополам, а если повезет, остаться лежачей до конца жизни». Но лето есть лето. Босой ногой она находит прочные перила, с которых только что соскользнула, изо всех сил отталкивается от них и летит не прямо вниз, а по дуге, тело вытягивается и совершает нырок, настолько идеальный, что Джейд от изумления открывает рот. Через три секунды лето уходит под воду, пройдя как нож сквозь масло, и выныривает дельфином футов двадцати. Значит, она не уходила на глубину, чтобы не расшибить нос, каменистое дно. Просто плыла у поверхности. «Молодец!» — мысленно хвалит Джейд. «Задай им жару! Последней девушке это явно под силу!» Джейд хлопает по воде, как бобер хвостом, привлечь внимание Леты. Та отбрасывает волосы с глаз, смотрит по сторонам, полностью придя в себя. Длинными легкими грибками она плывет в сторону Джейд. И когда она совсем рядом, Джейд отталкивается ногами от носа яхты, чтобы вылезти на берег подальше от пирса. «Кровавый лагерь!» — успевает она крикнуть Лете. «Нам надо!» Лето замирает, перестает грести. «Нам туда!» — повторяет Джейд, вращая руками, чтобы удержаться на плаву. «Нет!» — говорит Лето, — И по ее решительно поджатым губам Джейд понимает, она снова видит Дикона Сэмюэлса в кровавом лагере. Но не могу. Это не мольба, просто констатация факта. Блин. Джейд в отчаянии шлепает по воде, потом поворачивается в другую сторону, к тыльной части яхты, где темнее. Где им спрятаться, если проскользнут к деревьям? Может заночевать в лесу, обойти Пруфра кружным путем через национальный заповедник и объявиться только в начале августа. — Куда мы? — лето гребет медленнее, чтобы не обгонять Джейд. — К суше, — отвечает Джейд, пробиваясь сквозь воду. Они почти у цели, как вдруг волосы Джейд лезут ей в глаза, чего раньше не было, и она вспоминает, что волос у нее нет. И это не волосы. Лицо накрыла густая пленка, какие-то лохмотья, будто в озеро вылили консервированный собачий корм, и он расползся по воде тонким слоем. Она смотрит на лету. В лунном свете такие же лохмотья отсвечивают красным на плечах ее светлой рубашки. Следующий неловкий грибок, и рука попадает в теплую полость, словно тут плавает горшок с овсяной кашей, и этот горшок... «Вдавленное лицо Льюэлина Синглтона? Что это? Кадр из итальянского ужастика «Фульчи»?» Не дыша, она подныривает под плавающим телом, кончиками пальцев касается дна. С камня на камень вылезает на мелководье, подальше от плавающих трупов. Лето уже здесь. Грудь вздымается. Во все глаза смотрит на бледное пятно позади». Тело Льюэлена Синглтона. «Теперь все?» «Это только начало», — заверяет Джейд, и они тащатся через ил и водоросли. Наконец, держась за руки, вылезают к деревьям, идут на ощупь сквозь тьму, когда луна исчезает за деревьями и... Так чувствовала себя Стейси Грейвс сто с лишним лет назад, когда выбиралась из нового озера. Ей тоже было так страшно. Она, кстати, моложе нас, — напоминает себе Джейд, — и боялась самой себя. Но то было тогда, а это сейчас. Нет, Лето, это еще не все. Надо идти, надо идти, — подгоняет Джейд и тянет ее подальше от яхты. Вдруг Лето хмыкает, и Джейд понимает, что это неспроста. Поворачивает голову туда, куда смотрит Лето, к просвету между деревьями. Если там что и было, оно уже переместилась, так? Джейд смотрит на два дерева правее, дальше от озера. Потом на три дерева вглубь, выхваченных зубцом лунного света. И, в полной тишине, крадучись, от одного черного дерева к другому, как призрачное лицо, юркнула сгорбленная тень. «Он идет!» — Джейд хватает Лету за руку. «Он?» В голосе леты слышна дрожь. Бежим! И они бегут. Лето по спортивному впереди тянет за собой Джейд и. Ее спасает последняя девушка, так? До сих пор Джейд маячила на периферии событий, наблюдала, как слэшер делает свое черное дело на большом экране для автомобилистов. То были отдаленные надежды в купе с домашней работой, которую она сама себе задавала. Но сейчас она в эпицентре. Это страх и ужас, потому что любая минута может оказаться последней. Но она здесь, в эпицентре урагана. Мертвые тела разбросаны по коридору. Еще одно торчит из окна, другое падает с неба. О таком чуде она не могла и мечтать, так? Ботинок Джейд цепляется за камень, левая нога застряла, тело движется вперед. Лето не удерживает руку Джейд и плюхается выл, чуть выставив пальцы, чтобы не забрызгаться. И тут же смотрит по сторонам. Может, думает, что позади выросла стена из рыболовных крючков, они вонзились в лицо Джейд и рвут ее душу на части. «Нет», — поправляет себя Джейд. Такие мысли могут прийти в голову только девочке-ужастику. Для последней девушки, что восставший из ада, что Ганнибал, пустые звуки, иначе и быть не может. «Нога!» — шипит Джей, ощупывая руками лодыжку. Она зацепилась не за корень. «Вот блин!» — восклицает Лето. «Медвежий капкан! Ну, конечно! Какого хрена!» Джейд пытается просунуть пальцы между металлическими зубьями. «Мы думали, медведь может вернуться», — объясняет Лето, опускаясь на колено. «К этому дереву. Помнишь мертвых лосей?» — Джейд кивает. Отец попросил работников сложить их в кучу. «Интересно», — замечает Джейд, имея в виду нечто противоположное и все еще пытаясь разомкнуть металлические зубья. «Сейчас». Лето делает из рук зацеп, набирает воздух для предстоящего усилия. Сины Джин сюда не доберутся, исключено. «Я добралась», — бормочет Джейд и судорожно втягивает воздух, когда Лето сует пальцы ей под лодыжку. Похоже, там кровь. Но капкан защелкнут не спереди, сзади, а с одного бока на другой. Значит, кость, скорее всего, цела. Пострадали только мышцы. «Давай!» шипит она, оглядываясь. Между деревьев на уровне головы скачет луч света, приближаясь к ним из вилистой линии. «Раз, два...» — начинает лето, и на счет три налегает на медвежий капкан, задействуя все свои мышцы, вес и усилия. И он, на удивление, со скрипом поддается. Джейд хочет вытащить ногу, но ботинок не пускает. «Давай, тяни!» По плечам Леты пробегает дрожь. «Тяну!» Джейд судорожно развязывает узел из шнурков, возит ногой взад-вперед, все-таки протаскивает ее через зубцы, и пружина капкана с жестким клацанием защелкивается. «Куда теперь?» — спрашивает лето, передавая Джейд ботинок. «Кружным путем к пруфроку. Джейд завязывает шнурки, с помощью Лета поднимается, пытаясь опереться на правую ногу. «Перелома точно нет, но бежать она не сможет. Скакать кружным путем вокруг озера тоже». «Блин!» — ругается она, пытаясь сделать шаг. «Давай!» Лето подныривает под Джейд, заменяя собой костыль, пусть и слишком высокий. Зато Джейд с ее помощью делает пару прыжков и тут же останавливается. «Что?» «Знаешь, как перезарядить капкан?» Лето оборачивается «Лучше бы ей не видеть фонарь, но она чувствует опасность. Та буквально разлета в воздухе. Случиться может что угодно, и, скорее всего, случится». «Зачем?» — сама не догадываешься. Лето что-то обдумывает, потом мягко оставляет Джейд, лишает ее опоры. Вместе, хотя главным образом орудуют лето, они разжимают стальные челюсти, на сей раз достаточно далеко, И спусковой крючок встает на место. «Мышеловочка, хуже не придумаешь», — заверяет Лето, отступая в сторону. Капкан гудит от напряжения. Не хуже, а лучше. Поправляет Джейд, потом неуклюже наклоняется, хватает цепь капкана и тащит на другое место. Медленно, чтобы пружина не сработала, не цапнула ее за бедро. «Это еще зачем?» — спрашивает Лето. Кое-кто наверняка знает, где он стоял, так? Лето смотрит на дерево, где был свет. Потом на другое, где он сейчас. Видит разницу и все равно пожимает плечами. Типа неважно. Вновь ныряет Джейд под руку для опоры. Джейд украдкой оглядывается. Налобный фонарь, как шахтерская лампа на шлеме маньяка Гарри Ордона из моего кровавого Валентина, явно стал ближе». «Идем, идем!» — торопит она Лету, и они скачут вперед. Лето вместо костыля скачут медленно. Джейд знает, будь у нее хоть десять процентов того, чем сильна последняя девушка, толкала бы Лету вперед, мол, спасайся, ты обязана выжить. Нечего подвергать себя опасности ради той, чьи часы тикают в обратном направлении. Но, оказывается, Джейд совсем неохота умирать. Вообще никак. Уж точно не здесь, в темноте, каким бы жутким строительным инструментом Теоман Драгон ее не огрел. Кстати, Джейд косится за спину Леты на ту сторону озера. Не на баржу, которая днем курсирует по озеру, нет. Она просто представляет себе, как та плывет. Чем не вариант? Завтра праздник, и для всех моторных плавучих средств озеро закрыто. Только весла и лопасти – И все, кто не заселился в Плезант Вэлли, завтра вечером будут смотреть фильм со своих надувных лодок, каноэ и нарядных грибных шлюпок. Если, конечно, до той стороны не долетит весть о бойне в Терренове. Тогда запрет Харди нарушат правоохранители из штата, не заставят себя ждать и журналисты. Джейд прихрамывает рядом с Летой, оглядывается «Света нет». Но это в пятьдесят раз хуже. Она лезет в карман и достает телефон. С корпуса стекает озерная вода. Джейд отводит руку в сторону, роняет телефон и поясняет. Улика. Лето согласно кивает. Мысль верная. Хлопает себя по карманам пижамных штанишек в поисках телефона. Но его там нет. «Ого!» — восклицает Джейд, когда они, спотыкаясь, снова выходят на лунный свет. Это лук, который им когда-то показывал мистер Холмс. Овечья голова или типа того. Тут не спрячешься. Лето зыркает по сторонам, как суслик, который все время помнит о ястребе. И Джейд соглашается. Позволяет Лете вести их в обход линии деревьев. И тут снова свет. Еще ближе. Если так плестись, он настигнет их через пару минут, а то и меньше. «Нет, нет!» Джейд ведет их в другую сторону, через лук, но пересечь его они не успеют. «Это мой отец?» — спрашивает Лето, поднимается на цыпочки и кричит. «Папа! Папа!» Джейд морщится. Лето это чувствует в глазах вопрос. «Это он», — говорит Джейд. Лето всматривается в лицо Джейд, потом в свет. Он приближается, можно сказать, по прямой линии. Они себя выдали криком. «Возможно, — думает Джейд, — Тео Мондрагон их даже видит. Раненую утку с подбитым крылом и бритой головой и родную дочь по непонятной причине все еще живую». «Ты ведь не хочешь сказать...» «Да он никогда... Он не может...» «Может, — уверенно заявляет Джейд. И давно. Прости, я сама видела. Но Тиара...» «Почему Тиара, пока не знаю. Мистер Пэнкборн...» «Мистер Бейкер», — перечисляет Лето. «Мадам», «Миссис Тот, «Мистер Синглтон». «Дикон Сэмюэлс», — добавляет Джейд. «Парочка из Голландии». «Парочка?» «Девушка еще где-то там плавает». Джейд кивает в сторону озера. «А тот, кого пропеллером?» Клейт Роджерс». Джейд моргает, снова глядит назад, видит прыгающий луч света. «Помаши еще раз» предлагает Джейд. «Сама увидишь». Лето смотрит на Джейд пристально и серьезно. Поворачивается и опять зовет отца, на сей раз негромко и с легким сомнением. «Папа! Папа!» Свет все ближе, ближе и вдруг... Щелк! Да, сработал медвежий капкан. Лето поворачивается к Джейд, сильно ее толкает и та пластом падает в высокую траву. «Ты меня использовала!» — почти кричит она, понимая, что именно случилось. «Использовала, чтобы ранить моего отца!» «Чтобы он не ранил нас!» Где-то среди деревьев рычит ее отец. Лето делает шаг вперед, но Джейд хватает ее за коленку. «Если это он, а это точно он, тогда стоит к нему подойти, нам обеим хана. Если не он, а мы остаемся здесь, тогда...» «У него кости крепче, чем у меня, так?» — выдержит. «Да, просто я...» «Пять минут», — просит Джейд, не отпуская Лету. Тео Мандрагон высвобождает ногу через две минуты. Бензопила в его руках ревет, и лето непроизвольно отступает. «Как звали того на лестнице?» — спрашивает Джейд, хотя знает ответ. «Просто Лете нужно вновь увидеть две половинки Росса Пэнкборна». Понять, что с ним случилось? «Не может быть», — потерянно говорит Лето, обращаясь к самой себе. «Хочешь подождать и узнать наверняка?» — спрашивает Джейд, а Тео Мандрагон размахивает перед собой бензопилой, будто кожаное лицо исполняет свой последний танец. Он рубит кусты и корневища, после медвежьего капкана его пошатывает. «Блин!» Лето оглядывается по сторонам. Что делать? Куда бежать? Как спастись? Там эта штука застрянет наверняка, кивает Джейд в сторону. Лето смотрит туда, сначала не понимает, потом до нее доходит. Ни за что, других вариантов нет. Но можно, не соглашается Лето, нельзя, обрывает Джейд. Ведь любая альтернатива не учитывает ее раненую ногу. «Вдруг он сразу туда и сунется?» «Ты бы сунулась». Лето не отвечает, и они бегут горки из протухших лосей. Да, гора Тухлятины. «Это уже не поле боя, а холм из трупов», — думает Джейд. «Наверное, их так сложили, чтобы упаковать плотнее. Потом подцепить ковшом экскаватора в несколько заходов. Ведь после тяжелой техники остаются глубокие колеи. Все-таки здесь национальный заповедник». «А как мы?» — спрашивает Лето, и тут же они видят ответ. «В куче есть подобие туннеля. Его проделала свежесрубленная сосна. Вот и бензопила пригодилась. Но зачем Тео Мандрагону бурить временный туннель в горе гнилого мяса и костей, рогов и копыт? Размышлять некогда. Он вот-вот выберется из-за деревьев. Бензопила с визгом рубит ночь пополам. Перед ним сочится струя едкого выхлопа. Джейд толкает Лету вперед. Не потому, что набралась смелости, а чтобы быть сзади. Вдруг лето в последнюю секунду струхнет, пустится в бега. Может, это не так плохо? Убежит от родного отца. Он же прихрамывает, вряд ли ее догонит. Но все уже идет, как идет, как бы то ни было. Джейт ладонью тычет лету в поясницу, но мышцы леты напряжены, и Джейд уже чувствует причину. Из туннеля жутко смердит. Это и правда пасть дьявола. Запах пряный. Рот Джейт заполняет густая маслянистая пленка. От свежего воздуха ничего не осталось. Хуже того, они не видят, что трогают, только слышат, как что-то хлюпает, прилипает к пальцам, лезет в губы. Застилает глаза, и оно теплое, потому что Джейд с трудом вспоминает. Когда тело разлагается, оно выделяет метан. Так рука сама достает зажигалку. палец тянется нажать клавишу и осветить им дорогу. Блин, блин, блин, блин. Они сделали в туннеле десять, двенадцать шагов. Держит кучу, всего два срезанных ствола деревьев. Они стоят буквой X, как сгорбились. Может, это его логово злодея? У Джейсона, по крайней мере, были свечи. У Фредди своя тема. Джейд некогда об этом думать. Налобный фонарь Тео Мандрагона уже обшаривает Лосиную гору. Бензопила отдыхает. Джейд догоняет Лету и крепко закрывает ей рот, вжимает ее в стену из плоти и кожи. На руку Джейд падают слезы Леты, Но она не отталкивает Джейд и тоже прикрывает рот руками поверх руки Джейд. Свет заглядывает внутрь, но щетинистый туннель не прямая линия, скорее уходящая направо-запятая. Тео драгон хрюкает, и Джейд понимает, зачем ему противогаз, от запаха воротит даже его. Держись, держись, шепчет она лете. Та кивает, и когда свет на секунду озаряет ее прекрасное лицо, Джейд видит, зачем Тео Мандрагону понадобилось бурить эту лосиную могилу. Слева от леты в стену из мяса и костей втиснут коди. Справа на кривых лосиных рогах висит разные перчатки. Бархатный край одного рога, почернев от запекшейся крови, торчит у него изо рта. Тео Мандрагон, продолжая звать дочь, уходит. Джейд отпускает рот Леты, и та судорожно глотает воздух. «Теперь можно», — шепчет Лета, отталкиваясь то ли от разных перчаток, то ли от Коди. Хочет выбраться из этой зловонной Клоаки, но Джейд ее останавливает. Слэшеры всегда только делают вид, что ушли. Лета застывает. Видимо, все-таки хочет наружу потом со всхлипом откидывается назад. Нормальная реакция. Кто сказал, что Джейд не годится на роль лучшей подруги, которой, если честно, у нее никогда не было? Во всяком случае, сейчас она думает не о том, как утешить лету. В голове крутится сочинение, написанное для мистера Холмса, как последние девушки сначала уходят в себя, сворачиваются в куколку, А уже потом обретают силу подлинного убийцы. Куча из лосиных туш. Чем не камера для перерождения, созданная под конкретные обстоятельства, так? Все работает отменно. Да, тут не самый приятный запах, тут опасно. Жара почище, чем в аду. Но именно это нужно Лете, чтобы обрести свое истинное «Я». «Нам нужен школьный ежегодник», — вспоминает Джейд. «Хендерсонские ястребы, 1980...» «Когда твой отец окончил школу?» «Хочешь меня отвлечь?» «Нет». «Ну, продолжай». «Наверное, он учился здесь год или семестр», предполагает Джейд. «И не знаю. Пока он жил здесь, что-то случилось. Может, что-нибудь услышал на уроке истории. Может, кто-нибудь из четверых, сгинувших в кровавом лагере...» Приходился ему родственникам. Может, он был там, когда дочь Харди... «Я искала не тебя», — признается Лето. «Что-что?» — переспрашивает Джейд, всматриваясь в темноту. «Раньше в доме Пенгбарнов я сказала, что искала тебя», — объясняет Лето, всхлипывая, но уже не громко. «И на том спасибо. Я... Шериф и правда позвонил, только...» Джейд снова хочет прикрыть ладонью рот Леты, но упирается в ее дрожащее плечо. Лета хватает ее руку обеими руками. «Прости, прости!» «Ты искала отца?» — спрашивает Джейд, подсказывая Лете выход из трудного положения, стараясь вести себя как подруга. «Я хотела все это сжечь!» Джейд переваривает услышанное и уточняет. «Свечой?» Она чувствует, как лето кивает. «Зачем? Нам здесь не место». Лето дрожит, подносит ко рту пальцы Джейд и выдыхает в них тепло. В Пруфраке, на этой стороне озера, шепчет лето, и приглушенные слова по руке Джейд долетают до ее шеи, груди. «Но я имею в виду людей», — продолжает лето. «Эта сторона озера не для людей». «Почему?» «Я ее видела», — говорит Лето еле слышно и вдруг притягивает Джейд к себе. «Нет, нет, сейчас же не золотой век, сейчас это был твой отец в парике. Я тоже его видела с воды, так оно и происходит». «На воде», — поправляет Лето. По коже Джейд бегут мурашки. «Доска для серфинга», — предполагает она. «Он не умеет», — отвечает Лето. «Где твоя мама?» Джейд почти касается губами шеи Леты. Та замирает, отталкивает руку Джейд. «Думаешь, она умеет грести на доске?» Спрашивает Джейд, и воображение рисует ей картинку. Настоящая мама Леты, покинутая миссис Мандрагон, брошенная в мире мертвых миссис Мандрагон, едет за своим распутным мужем и дочерью, которую он хитростью заманил с собой, в тихое местечко в горах и начинает мстить. Глотка за глотку, возможно, даже варит кролика, как в роковом влечении. Все сходится, и никакой парик не нужен. Думаешь, это она? Нет, я была на ее похоронах, выдавливает из себя лето, оживляя воспоминания. Как будто Слэшер не может восстать из могилы. «Следующим кандидатом буду я, да?» Предполагает Лето, но Джейд видит ее в спальне с Мачете. Она совершенно не умеет с ним обращаться. Кстати, Мачете так и осталась в спальне. Случайно или специально? Джейд закрывает глаза. Нет, такого быть не может. Это не он, утверждает Лето более уверенно. Я просто... Начинает Джейд, но не заканчивает. Оказывается, Тео Мандрагон неподалеку. Ли! Ли! Зовет он хриплым голосом. «Это он!» — удивляется Лето с детской непосредственностью. «Он не твой отец. Уже нет!» Наступает тишина. Лето хочет понять, что имеет в виду Джейд. Убийца выдает себя за ее отца? Или ее отец больше не тот, кем был раньше? «Он меня всегда так называет», — говорит Лето, садясь, и Джейд отодвигается от нее. «Ли!» — зовет Тео Мандрагон совсем рядом. «Я должна!» Лето бросается вперед, и Джейд, не видя, понимает, что происходит полсекунды спустя. Вместо того, чтобы легко проскочить через влажный туннель из густков крови, Лето врезается в перекрестие из двух сосновых стволов, которые держат лосиную могилу. От ее толчка стволы падают. «Нет!» Кричит Джейд, пытается подскочить, но уже поздно. Им на головы обваливается потолок из мяса. Взрослый лось весит шестьсот-восемьсот фунтов. Сколько их насчитал мистер Холмс? Девятнадцать? Да хоть сколько. Туши над Джейд и летой падают, будто настал день страшного суда. Падают почти беззвучно. Воздух перед лицом Джейд пропитан гнилью. На щеке пальцы леты, только пальцы неподвижны и чересчур плотные. Это пальцы Коди или разных перчаток. Наверное, все-таки Коди, ведь разные перчатки носил перчатки, так? Джейд полной грудью вдыхает гнилой воздух и тут же исторгает его прочь, пытаясь крикнуть изо всех оставшихся сил, но сил не хватает.